Глава 8. Айвар Лэнгтри ничего не рассказал своим бойцам о командующем Холосе и его оскорбительных речах, но и не приказывал телохранителям держать язык за зубами. Известие о стае обделавшихся собак облетело лагерь наемников со скоростью огня, пожирающего лесную чащу, перепрыгивая от одной группы людей к другой. Солдаты клялись взять западную стену, чтобы у Холоса глаза лопнули, Да и не только стену, а весь город, еще до завтрака. Известие о том, что первым пойдет штурмовой отряд, было встречено с глухим, завистливым ропотом. Между тем, как сами штурмовики скромно полировали броню, словно ничего не произошло. «Рейст!» Карамон ураганом ворвался в палатку брата. «Ты слышал?» «Слушай, я пытаюсь уснуть», — недовольно пробурчал юный маг. «Приходи позже». «Но это важно, Рейст. Наш отряд будет...» «Ты уронил мой посох», — констатировал Рейслин. «Мне жаль, я сейчас поставлю на место». «Не трогай», — прикрикнул маг, слез с кровати, поднял свое сокровище и поставил у изголовья. «Ну, что же ты от меня хочешь?» — спросил он устало. «Давай говори живее, а то я валюсь с ног». Но даже ворчание брата и его плохое настроение не могли уменьшить гордость и радость Карамона. Он раздувался от этих чувств, к которым добавлялось волнение». Казалось, еще немного, и силач заполнит собой всю палатку, расплющив и задушив близнеца. «Наш отряд избран быть первым в завтрашнем сражении. Первый удар, как сказал мастер Сенедж. Ты пойдешь с нами, Рейст? Это же будет нашей первой битвой!» Рейстлинн некоторое время молча смотрел в темноту, потом произнес. «Может быть. Пока я не получил никаких приказов на этот счет. Вот как. Очень жаль». Карамон на мгновение расстроился, но потом снова воспрянул духом. «Получишь еще, я в этом не сомневаюсь. Это же наша первая битва!» Рейстлин отвернулся от брата, и Карамон понял, что пора уходить. «Ладно, мне еще надо меч подточить. Увидимся утром, Рейст. Спокойной ночи!» Карамон унесся с таким же шумом и треском, как и появился. «Извини, мастер. произнес Рейслин, стоя у входа в шатер Хоркина. «Ты не спишь?» «Сплю!» — донес сырый ответ. «Я сожалею, что разбудил тебя». Рейслин скользнул в шатер, где с головой, укрывшись одеялом, лежал Хоркин. «Но я только что узнал, что отряд, где служит мой брат, первым нападет на западную стену. Я подумал, может, ты захочешь, чтобы я приготовил некоторые мази?» Хоркин резко сел в постели, в его глазах, отражающих свет посоха, Не было и тени сна. Вещи были разложены рядом с кроватью в полной готовности, а сам он лишь чутко дремал. «Погаси свой проклятый свет, Алый! Ты что, хочешь меня ослепить? Вот, теперь лучше. Так что за ты мне тут вливаешь в уши?» Рейстлин терпеливо повторил все заново, стоя посреди старого шатра, пропитанного запахом застарелого пота и различных трав. «И ты меня разбудил только для того, чтобы высказать это?» проворчал Хоркин. Откинувшись назад, он натянул одеяло на плечи. — Нам обоим нужно поспать, Алый. Завтра будет много раненых. — Да, мастер. Но как насчет битвы? — Барон не отдавал мне никаких приказов насчет завтрашней битвы. Но, возможно... — Хоркин хотел съязвить, но вместо этого зевнул. — Он дал их тебе. — Нет, мастер, но я думал... — Тогда иди, подумай снова, — рявкнул Хоркин. — Послушай меня, Алый. Завтрашний маневр... Это так, пустячок, перестрелка. Мы просто проверим, на что способен город. И только последний глупец в первом штурме выложит все козыри, которые имеет. А мы с тобой очень большие козыри. Барон выводит магов на сцену в последнем акте, к всеобщему удивлению и поражению. А теперь иди и дай мне хоть немного поспать. Хоркин натянул на голову одеяло. Никто не мог спокойно улечься спать в ту ночь. Каждому хотелось подольше посидеть у костра, хвастаясь боевыми подвигами или сожалея, что он не будет участвовать в завтрашнем штурме. Сержанты дали им выговориться, а потом скомандовали отбой, иначе завтра все будут как сонные мухи. Лагерь слегка успокоился, хотя заснуть смогли немногие. Рейслин дошел до своей палатки и свалился с необычайно сильным приступом кашля, весь остаток ночи пытаясь нормально вздохнуть. Барон лежал в шатре и думал о неприятных вещах, услышанных от командующего голоса и как им противостоять. Хоркин, разбуженный рейстином, не мог заснуть вообще. Он мрачно лежал в кровати, призывая проклятие на голову своего ученика и размышляя о завтрашнем штурме. Его обычно улыбающееся лицо сейчас было сосредоточено. Он молил свою дорогую луни не спасвать ему сон. Крыса в тревоге смотрел в ночное небо. Кто-то ему сказал, что его могут оставить завтра в лагере из-за его маленького роста. Харамон, отполировавший броню едва не до дырок, завернувшись в одеяло, думал. а «Вот интересно, я могу завтра запросто умереть?» Некоторое время спустя он открыл глаза, обнаружив, что уже утро. Небо было жемчужно серым затянутым низкими облаками до самого горизонта. И хотя дождя не было, лагерь был мокрым от влаги. Ветер нес в себе заряды теплой сырости, вяло трепыхая набрякшие знамена. Звуки казались глухими и расплывчатыми, словно под водой. Даже молот кузнеца ударяло наковальню мягко и незвонко. Отряд мастера Сенеджа проснулся рано, выстроившись перед своими палатками «Первый в бою, первый к завтраку», произнес усмехаясь Карамон, хлопнув крысу по спине. Такой порядок мне по душе. За все последние дни, что штурмовой отряд стоял в охранении и производил разведку, он первым встречал повозки с едой, передавая их потом остальным наемникам изрядно опустошенными. Штурмовики, смеясь, называли солдат других отрядов овражными гномами, вызывая к себе жуткую зависть. Сейчас лагерь еще спал, а им уже давали еду. Просидевший все время обучения на холодной овсянке, Карамон с жадностью смотрел на скворчащий бекон и ломти свежего хлеба. «А ты что, не собираешься есть?» — спросил он крысу. «Нет, Карамон, кусок в рот не лезет», — проговорил тот. «Слушай, а Дамарк действительно сказал правду? Ты тоже думаешь, что сержант не позволит мне...» «Давай наваливай в тарелку», — подтолкнул его Карамон. «Я даем если ты не осилишь». «Крыса хочет еще вон тех пирогов», — громко добавил он, — уже повару. После этого силач спокойно разместился за столом с двумя тарелками, а крыса сидел рядом и грыз ногти, бросая на сержанта Нейми сжалостливые взгляды. Обнаружив, что рядом с ним стоит брат, Карамон оторвался от еды и проговорил с набитым ртом. «Привет, Рейст!» Рейстлин был бледнее обычного. Под глазами залегли черные круги, плащ насквозь промок. Дрожащей рукой мак опирался на посох. «Неважно, выглядишь, Рейст!» Встревожился Карамон, забыв о завтраке и вскакивая. «Как ты себя чувствуешь?» «Плохо», — едва выдавил Рейстлин. «Очень плохо. Но я никогда не чувствую себя хорошо. Если бы ты знал, чем я занимался всю ночь...» «Да не бледней ты так, мне уже лучше. Просто тяжело долго стоять на ногах. И у меня есть обязанности, к примеру, подготовка бинтов в лекарском шатре». Ожесточенно проговорил Рейстлин. «Я пришел сюда пожелать вам удачи». Тонкие пальцы Рейстлина легли на плечо близнеца. — Береги себя, брат. — Ну да, конечно, обязательно. — Спасибо, Рейст, — прогудел тронутый Карамон. Он собрался сказать, чтобы брат тоже берег себя, но когда слова нашлись, Рейстлин уже ушел. — Ну и странные дела творятся, — протянул крыса, когда силач рухнул на скамью и снова принялся за завтрак. — А как же, — проговорил с ликующей улыбкой Карамон. «Мы же близнецы!» «Да я знаю, просто я...» «Что ты?» — в упор посмотрел силач на полу кендера Крыса хотел сказать, что никогда еще не видел, чтобы Рейстен проявил хоть капельку любви или братской заботы. И было странно, что он сделал это сейчас. Но, посмотрев на довольное лицо Карамона, передумал. «Просто хотел отдать тебе свое мясо. Будешь?» «Давай!» — усмехнулся Карамон. «Сыпь все в кучу!» Засидевшись, он не успел расправиться и со своей порцией, когда барабаны начали отбивать общую готовность. Солдаты штурмового отряда спешно кинулись облачаться в броню и вооружаться. Пошел легкий дождь, заливаясь шлемы и щели доспехов. Капельки воды оседали на бородах и усах, заставляя солдат протирать лица, чтобы лучше видеть. Пальцы скользили на металле застежек. Разбухшие кожаные ремни с трудом поддавались усилиям. Никакая смазка полностью не уберегала от влаги, рукояти мечей скользили во влажных ладонях. Но самое загадочное творилось со стенами города, которые дождь заставил поменять цвет. Они были сложены из светло-коричневых тесанных скальных плит, но когда вода намочила их, стены приняли красноватый оттенок, словно покрытые тонким слоем крови.